Глава шестая. Два учебных дня очень быстро пролетели. В эти дни несколько преподавателей заболело, и нам убрали пары, которые они должны были вести. Это был праздник для меня, да и для всей нашей группы. А в обед я уже была дома. Благодаря свободному времени я закончила написание доклада. Я все успела. С красавчиком мы виделись, но он делал вид, что не замечает меня. Он снова обнимался, целовался со своей девушкой, а я кусала локти. Он наслаждается жизнью, а я, как влюбленная в него дурочка, всю учебу делаю за него. Но это в первый и последний раз. Я дала себе слово, что больше не позволю так с собой обращаться. Впрочем, может, больше и случаев это такого не будет. И вот сегодня нам предстоит защита нашего совместного доклада. Я волнуюсь. Хотя, почему должна волноваться? Я ведь все сама делала и знаю, о чем будет речь, но все равно тревожно. И должна буду отдуваться за двоих. Если что-то неправильно сделала, то отвечать будем вдвоем с Сомовым. А почему я это за него волнуюсь? Он вон сидит за соседней партой. Спокоен, не напряжен даже. Я медленно выдыхаю. Нужно брать с него пример. Антон только что зашел в аудиторию и сел рядом со мной. Отлично. Нам нужна поддержка друг друга. Вижу, что он тоже переживает и волнуется, однако старается не показывать вида успеваем перекинуться парой фраз, узнать, как дела друг у друга. Минут через пять в аудиторию зашла Кристина. Они переглянулись с Антоном и улыбнулись. «Что это у них там происходит? Почему я не в курсе?» Она прошла мимо и, сказав Антону «Привет», села через три парты от нас. Антон быстро собрал свои вещи и со словами «Машуль, извини, я пойду к Кристине. обсужу с ней нашу защиту. Хорошо?» Я только кивнула в ответ. У меня нет другого выбора. Походу, я начинаю терять своего единственного и лучшего друга. Не успела я подумать об этом, как рядом со мной на сиденье плюхнулся красавчик. Так, Соколова, рассказывай, о чем у нас проект. Я перевела взор на него. Сердце забилось быстрее. Он рядом. Он так близко. Его чары и феромоны опять воздействуют на меня. Хочется выложить ему все как на духу, чтобы только облегчить его жизнь. Так. «Стоп! Что облегчить? Ему и так сладко и припивающе живется. Соколова, очнись!» И я беру себя в руки. «Сомов, тебя не учили, что первым делом нужно здороваться с человеком». Он пытается заглянуть в доклад на моем столе, но я подвигаю его к себе ближе и зажимаю руками. «Соколова, ты че такая зануда? Ты знаешь, что парни не любят ни толстых, ни зануд, а ты объединяешь сразу два в одном». Начинает нервничать, перебирает пальцами по столу. Я положила обе руки на доклад, словно защищая его. Начинаю сердиться. «Ну вот и пусть тогда тебе твои стройняшки, веселые и позитивные девицы рассказывают, что у тебя...» Выделила это слово интонацией. «Написано в докладе». Он задумался. Видимо, понял, что не с того начал. Повисла небольшая пауза. Я отвернулась. Не видя его, легче с ним разговаривать. Ладно, что ты сразу начинаешь бурчать? Он подбирает слова. Не привык, видимо, мальчик извиняться. Пусть учится, пригодится в жизни. Продолжает. Давай вместе защитим и забудем все, как страшный сон. Это ведь совместная работа. Можешь рассказать хотя бы вкратце, о чем речь в нем? Все так просто у тебя. А где добрый день? А где извини? Его лицо перекосило от злости. Ты че издеваешься? Он прикрикнул. Все обернулись на нас: Ты думаешь, я буду ползать в ногах и умолять тебя? Да пошла ты нахрен вместе со своим докладом. Он резко встал и пошел на свое место. В этот момент в аудиторию зашел преподаватель. Интересно, он слышал его последнюю реплику? Все притихли. Преподаватель поздоровался со всеми и сел за свой стол со словами. «Я вижу, что все подготовились к защите своих работ. Что ж, не будем оттягивать этот момент. Начнем. Есть желающие быть первыми». В аудитории повисла гробовая тишина. «Никто не хочет быть первым, ведь никто не знает, как будет проходить эта защита». Преподаватель ухмыльнулся. «Вижу лес рук. Что же все такие робкие?» Пауза. Тогда я сам вызову первых желающих. Слышал одного студента, который уже начал перед моей парой словесную разминку. Пусть тогда первым выскажется в защите своего проекта. Приглашаю Сомова и Соколову подойти ко мне со своим проектом. Что? Это ведь моя фамилия только что прозвучала? Шок. Страх и волнение накрылись головой. Почему я первая? Боже, за что мне все это? Все студенты стали перешептываться и смотреть в мою сторону, а я, на полусогнутых от страха и волнения ногах, робко пошла в сторону преподавателя. Думала, Сомов не пойдет за мной, ведь он же не знает, о чем написан проект. Но я ошибалась. Его самоуверенность и русская авось стремительно двигала его в этом же направлении. Мы сели на приготовленные преподавателем стулья напротив учительского стола, и я протянула ему наш доклад. Преподаватель зачитал название нашей темы и, перелистывая и бегло читая наш доклад, спросил. «Итак, первый вопрос. В чем состояла ваша работа и какое было разделение обязанностей вашей паре?» «Мне очень хотелось рассказать правду, что это я приготовила доклад, а Сомов вообще ничего не делал. Но Сомов, наверное, предугадывая такой расклад, первым стал отвечать». «Наша работа состояла в нахождении информации, ее обобщении и заключении выводов. Мы вместе брали первоначальный источник, анализировали его на примерах и делали выводы». Преподаватель ухмыльнулся и посмотрел на меня, как бы взглядом спрашивая подтверждение его слов. «Я опустила глаза. Не хочу врать и выгораживать его. Он так со мной обращается, что даже несмотря на свою влюблённость, я злюсь на него». «Нехорошо». «Расскажите, какая основная цель вашего доклада?» «Преподаватель смотрит на меня. Как я понимаю, мне и нужно отвечать. Я обрадовалась этому вопросу. Знаю, что на него ответить. Я начала рассказывать, какая основная цель. Дошла до половины своего рассказа, и преподаватель резко меня прервал. «Спасибо. Достаточно. Вам есть что дополнить к рассказу вашего партнера? Сомов, как услышал, что преподаватель обращается к нему, нервно встрепенулся. Думаю, не ожидал такого поворота событий. Любопытно. Он вообще слышал, о чем я рассказывала? Нет. Соколова обо всем точно рассказала. Мне нечего дополнить. Соколова? Вы с ней проделали такую огромную работу, провели вместе не один час и до сих пор не называете друг друга по имени? Сомов запаниковал, глаза забегали. «Нам просто так удобнее общаться». Заметно, как придумывает ответы на лету. «Да и я не очень люблю, когда меня называют по имени». Вот эта фраза звучала уже более правдоподобно. Преподаватель открыл последнюю страницу доклада, быстро пробежал по ней глазами. «Хорошо. Тогда, товарищ Сомов, расскажите, какие вы, проделав такую работу, сделали выводы». «К чему в итоге вы пришли?» Сумов оглянулся на меня и посмотрел в глаза, прося помощи. И за этот взгляд я снова готова броситься в омут, забывая сметая все на своем пути. Но преподаватель сделал мне знак рукой, чтобы я сохраняла молчание. Сумов начал что-то отвечать, стараясь основываться на той малой информации, которую он услышал из моего рассказа. А он боец. Не сдается. Преподаватель спустя пару минут его прервал, Закрыл доклад и вернул нам со словами. «Почему-то в докладе у вас одни выводы, а в действительности другие. Советую вам лучше разобраться с этим вопросом в самое ближайшее время. Пока вывод один, у вас у обеих не зачет. Если вы к следующему уроку не будете готовы, то боюсь, что к сессии допуска не будет». «Я не сдала. Я провалила защиту из-за него. Вот засада». Что же мне делать? А можно я расскажу, какие мы сделали выводы? Сомов просто подзабыл. Преподаватель посмотрел на меня, и взгляд его не обещал ничего хорошего. «Я уверен, что вы верно ответите. Но это работа в парах. Я вам изначально об этом говорил. Жду вас на следующем уроке. Пока можете быть свободны». Мы встали, развернулись и пошли на свои места, как неожиданно услышали его слова. И советую для начала вам хотя бы начать обращаться друг к другу по имени». Мы одновременно оглянулись на него, не зная, как на это реагировать. Но преподаватель уже забыл о нас. Он делал какие-то пометки у себя в журнале и называл следующие фамилии защищавшихся. Я собрала вещи и шепнула Антону «Удачи!» и вышла из аудитории. Следом услышала, как хлопнула дверь. Даже не оборачиваясь, почувствовала взгляд на себя, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Сомов в бешенстве и сейчас мне достанется от него.